Восьмое. В ходе тестов и собеседований во вкладах Бивилла я впервые заметила нечто такое, чему впоследствии не раз находила подтверждение в течение жизни. Чем ближе человек находится к источнику энергии, тем тише рядом с ним. Власть и деньги окружают себя тишиной, и степень чьего-либо влияния можно измерить по слою тишины, окутывающей его. В приемной на верхнем этаже сидели четыре секретарши, и две из них беспрерывно разговаривали по телефонам. Входили и выходили люди через две боковые двери, периодически задерживаясь, чтобы пошептаться. Клерки забирали и доставляли документы. Тем не менее, слышалось лишь приглушенное бормотание». Казалось, помимо внушавшей трепет мебели, ковров, на которые почти никто не наступал, и гнетущей затейливых деревянных панелей, комната была снабжена педалью, смягчающей звук. Я обрадовалась, увидев среди прочих болезненно застенчивую девушку в коричневом костюме с последнего собеседования. Мы обменялись улыбками, и я присела напротив нее и молодой женщины в лавандовом платье — также, очевидно, соискательницы. Я сидела и переводила взгляд между ними. Они выглядели на редкость похожи. Одинаково прямые черные волосы, тёмно глаза, примерно один рост — тоже телосложение. Их лица относились к одному типажу — моему, поскольку, глядя на них, я поняла, что сама отношусь к нему. Мы являли собой три разновидности, одного типажа. Застенчивые девушки сказали, что ее ожидают в кабинете. Когда она ушла, я заметила, что женщина в лавандовом платье уставилась на меня. И судя по напряженному выражению лица, в котором удивление смешалось с возмущением и по той злости, с которой она отвела взгляд, перехватив мой, от нее также не укрылось досадное сходство между нами. Но эта неприятная ситуация оказалась недолгой. Ее вызвали в кабинет, и почти сразу вышла застенчивая девушка, все с тем же опущенным подавленным взглядом. После нее вызвали меня. В дальнем конце бесцветного кабинета, напомнившего мне бассейн, входя в него, я почувствовала, что погружаюсь в иную стихию. За столом у окна. Некто сидел спиной ко мне во вращающемся кресле, глядя в окно. А за окном... На балке, парившей в воздухе, сидел сварщик, глядя на хозяина кабинета. Холодная волна головокружения захлестнула меня, и я застыла на месте. Было похоже, что оба эти человека гипнотизируют друг друга. Но затем сварщик поправил кепку и куртку, не отводя взгляда от человека в кресле, и я поняла, что с той стороны окно представляло собой непроницаемое зеркало. Возможно, удаль сварщика и его неумышленная дерзость. Призрев бездну под ногами, он наводил марафет, уставившись, сам того не зная на большого человека. Придали мне решимости. Кем бы ни был человек в кресле, он наверняка устал от заискивания своих подчиненных. Я подумала, что он оценит мою смелость и первой вступила в разговор. Скоро от этого вида мало что останется. «Сказала я. Я полагаю, что уже к концу месяца не смогу видеть реку. И, похоже, то здание будет выше этого». «Будет», — сказал он, развернувшись ко мне в кресле. Лицо Эндрю Бивилла ничего не выражало. Как и на фотографиях, столько раз встречавшихся мне в газетах, это было лицо, отбросившее выразительность». Копируя его бесстрастность, я притворилась, что на меня не действует его величие. «Какая жалость!» С удивлением я отметила, что мой голос не дрожал. «Не сожалейте. Я владею ими обоими и перееду в новое, как только это достроит. Прошу!» Он указал мне на кресло перед столом. «Идти пришлось долго». «Вы не Айда, Прэнтис», — сказал он, когда я присела. Я почувствовала, как краснею, и поняла, что скоро потеряю самообладание, заявленное с порога. Мне почему-то подумалось, что я не попаду сюда Айдой Протензой. Мне почему-то думается, вы были правы, но я определенно рад, что вы здесь. «Спасибо». Вблизи у меня возникло впечатление, что лицо Бивила составлено из двух лиц. Удивительная мальчишеская внешность верхней половины, с небесно-голубыми глазами и чуть заметными веснушками, никак не вязалась с его тонкими губами и строгим подбородком. — Ваш отец — печатник. Вы с ним живете где-то там. Он указал через реку в направлении Рэдхука. С английского. — Рэдхук. Красный Крюк, полуостровной портовый район Бруклина. Очень сочувствую насчет вашей матери. Я сам потерял родителей обоих в раннем возрасте. Мне оставалось только надеяться, что по мне незаметно, как он меня устрашил. Однако история, которую вы набросали в вашем небольшом эссе, получилась очень убедительной. Он поднял со стола кремовый лист бумаги. «Похоже, моя жизнь почти так же публична, как ваша». Он рассмеялся, не изменившись в лице, одними ноздрями. «Как ни странно, вы ухватили самую суть. Это на самом деле касается моей публичности. Она — нежелательное следствие моей работы. Я пытался задавить ее в зародыше, затоптать». Снова вырастает. Каждый раз с новой силой. Поэтому я решила взять все под контроль. Если мне не избежать публичности, я бы предпочел ее в своей версии. Позади него проплыла балка со сварщиком. Заметив, что мой взгляд сосредоточился на чем то позади него, Бивилл развернулся. «Я-то думал, почему они так долго?» Он повернулся ко мне. «Так или иначе, это вообще-то касается не меня. Это касается моей жены. Очень сочувствую вашей утрате. Спасибо. Зацикленность публики на моей жизни — это одно. Но когда эта одержимость затрагивает и морает мою жену, это совсем другое дело. ее, ее образ, ее память никто не смеет осквернять» он надул губы, словно стараясь удержать в себе негодование. Затем достал из ящика книгу и положил на стол. «Вы это читали?» Он пододвинул мне книгу. «Я взяла её». Суперобложка была салатового цвета, а шрифт черно чёрно-серым. Такое сочетание напоминало долларовую купюру. Ни иллюстраций, ни какого-либо орнамента, только название и имя автора. Обязательство. Роман. Гаральд Ваннер. Печатая эти слова, я поглядываю на эту самую книгу, которую дал мне в тот день Эндрю Бивилл. Суперобложка с возрастом истерлась и выцвела, клапаны еле держатся. Но под этой ветошью... Обложка сохраняет цвета, утраченные сверху. Какие-то части книжного блока чуть отстали от общей массы, став похожими на брошюрки. Я нахожу, что эта ветхость красит книгу. «Нет», — ответила я, перелистывая страницы. «Что ж, тогда вы из числа немногих счастливцев. Она вышла около года назад». Этот писака, мистер Гарольд Ваннер, был почти забыт. Не то чтобы я его знал, но мне сказали, что у него была черная полоса. После нескольких умеренно успешных романов лет десять назад он впал в немилость. Книги его не продавались, запил. Похоже, дипсомания. Типичная история. А затем, вскоре после смерти моей жены, он принялся писать вот это. Он несколько раз встречался с ней, с Милдред, в обществе, между делом, как и множество других людей. Думаю, он мог даже видеть меня на одном из этих мероприятий. Он обернулся, чтобы взглянуть, как там балка. Она уже скрылась из виду, но были слышны голоса рабочих, вызывавшие оторопь, учитывая высоту. Так или иначе, он написал книгу. Обзоры были благосклонными. Кажется, все, кого я знаю, читали ее, Все до сих пор говорят о ней. Я не критик, литературой не интересуюсь, даже не читал обзоров. Но могу сказать вам, почему эта книга стала сенсацией. Потому что она заведома о моей жене и обо мне. И потому что она выставляет нас в дурном свете. Он посмотрел на меня, вероятно, ожидая какой-то реакции. И я сочла, что молчание будет лучше любых вопросов или замечаний. Друзья и знакомые говорят мне, как недовольны этой книгой. Вы понимаете, как это досаждает? Потому что, выражая сочувствие, они дают мне понять, что читали этот вздор. Все, похоже, читали этот вздор. И всем понятно, что это о нас». Вы сами увидите. Сомнений быть не может. Возможно, из-за нескольких смутно-достоверных сведений люди думают, что это надежный источник. Есть даже репортеры, исследующие наводки и подсказки в книге, чтобы найти подтверждение определенным сценам и фрагментам. Можете себе представить? Вымышленные события в этой писанине имеют теперь больший вес в реальном мире, чем фактические обстоятельства моей жизни. Некое подобие гнева обозначилось у него в лице. Он сделал глубокий вдох. «Позвольте мне быть откровенным. Это не что иное, как позорная клевета, расчетливое очернение. Моя деловая практика представлена в превратном виде. Меня выводит азартным игроком, мошенником, и он заявляет, что я вышел в тираж, что я стар, и мое время прошло, что утратил чутье и нахожусь в упадке. Посмотрите в окно. Это новое здание — свидетельство поражения?» Он выдержал хмурую паузу. «Так или иначе, все это несущественно. Я привык к злопыхательству, но чтобы Милдред...» «Что этот негодяй сделал с Милдред?» «Кратчайшая из женщин, показана буйной». Он покачал головой. «Я не допущу, чтобы эта злостная выдумка стала историей моей жизни, чтобы эта гадкая фантазия запятнала память моей жены». Я положила книгу на стол, не желая иметь с ней ничего общего. «Мои адвокаты уже занимаются мистером Ваннером, но, боюсь, пришло время высказаться мне самому. Всю мою жизнь меня окружают всевозможные сплетни. Я к ним привык» и взял за правило никогда не опровергать никакие слухи и басни. Опровержение — это всегда форма подтверждения. Я терпеть не могу всякого рода публичные заявления, но этот вымысел должен быть опровергнут фактами. Будут им факты. Я бы хотел, чтобы вы, мисс Портенса, помогли мне написать автобиографию. На секунду наши взгляды встретились. «Но, сэр, я не писательница». «Видит бог, писатели с меня довольны. Чёрт бы их побрал». «Секретарша, вот что мне нужно. Я знаю, что вы выдающаяся стенографистка и машинистка. Я буду говорить, вы записывать. И по вашему эссе я вижу, вы умеете обращаться со словами». Он снова взглянул на лист огранить свое настоящее из бесформенной глыбы будущего. Также у вас есть склонность к повествованию, которая может пригодиться». Он взглянул на свои часы. «Давайте начнем на следующей неделе. У меня дома. А пока должен настаивать на конфиденциальности. Никому ни слова об этом». «Конечно». Поговорите там с девушками, они сообщат вам все, что нужно. Благодарю вас. Он попытался улыбнуться, и возьмите книгу. Пока я шла к двери, я услышала, как Бивил снял трубку. Пусть зайдет другая девушка.